Второе. «Лаценер». Но для контраста, для примера, В бальзам не раз погружена Рука убийцы Лаценера Мне рядом с той была видна. Я с развращенным любопытством Коснулся, сдерживая дух ее, исполненной бесстыдством, Одетой в красноватый пух. Набальзамирована славно, И фараона рук желтей Она простерла пальцы фавна, Сведенные в пылу страстей. Казалось, золото и тело зуд ненасытный щекотал, И еще покой их омертвелый, и как тогда их выгибал. Здесь в складках кожи все пороки вписали когти, Тем хохоча Незабываемые Строки для Развлечения палача. Видны в морщинах Этих темных Бесчеловечные дела, Ожоги от Печей огромных, Где брызжет Адская смола, Разгулы с грязной Любовью, и горный Дом, и лупанар, Залитые виномы Кровью, как старых Цезарей кошмар, но мягкая и злая, все же для праздных зрителей она та гладиаторская кожа, жестокой прелести полна. Аристократки преступлений тяжелый молот не мешал и яществу ее движений ее орудием был кинжал мозоли работы терпеливой здесь не лежит твой чистый след зверь явный и поэт фальшивый был только уличный Manfred...